Шарлотта, по всей вероятности, уже дошла до метро. Почему он, собственно, и ринулся за ней следом? У него мелькнула безумная мысль, что она может броситься под поезд. Однажды, когда им было лет по 25, у них уже случился похожий эпизод. Она напилась, залезла на крышу, остановилась, покачиваясь на самой кромке, и грозилась прыгнуть. Наверное, он должен был бы сказать спасибо агентству «Временное решение». Ведь это оно, в конечном счете, пресекло его погоню. После утренней сцены пути назад все равно не было. И точка. Оттянув от шеи намокший воротник, Страйк повозился с ржавой задвижкой и направился к стеклянной двери. На улице грохотал отбойный молоток. Робин стоял у письменного стола, спиной ко входу. От страйка не укрылась, что при его появлении она резко выдернула руку из-под лацка на пальто. Не иначе как снова массировала грудь. «У вас... А вам больно?» — спросил он, избегая смотреть на травмированный орган. «Со мной все в порядке. Послушайте, если секретарь-референт вам не нужен, я пойду», — с достоинством выговорила Робин. «Нет-нет, ни в коем случае». Страйк с отвращением прислушивался к собственным словам. «Одну неделю — как раз то, что надо. Эм, вот тут корреспонденция». Он поднял с коврика кипу писем и бросил их на голый стол, как искупительное жертвоприношение. «Будьте добры, просмотрите, отвечайте на телефонные звонки, слегка тут приберите. Пароль компьютера — Эйтруэл-23, дайте я запишу». Он проделал это под ее настороженным, опасливым взглядом. А, «Вот, держите. Если что, я у себя». Он осторожно затворил за собой дверь и остановился, глядя на стоявший под голым столом рюкзак. В нем уместились его пожитки, одна десятая того, что осталось в квартире у Шарлотты и, скорее всего, никогда к нему не вернется. К те вещи будут сожжены, вышвырнуты на улицу, изрезаны, затоптаны, растворены в хлорке. За окном безжалостно тарахтел отбойный молоток. «Гигантские долги. Платить нечем. Крах неизбежен. Последствия непредсказуемы. Шарлотта начнет изощренно пакостить в отместку за его уход. Страйк обессилел. Все эти напасти адским калейдоскопом закрутились у него перед глазами. и под собой ног, он сам не заметил, как рухнул в то же самое кресло, где провел остаток минувшей ночи. За тонкой перегородкой слышалось какое-то движение. Не иначе как временное решение. Включили компьютер, и очень скоро выяснят, что за три недели ему не поступило ни единого предложения по бизнесу. А потом он же сам попросил. Секретарша начнет скрывать конверты и просматривать последние требования. Усталость, садины и голод сделали свое дело. Страйк опять уткнулся лицом в стол, спасательным кругом подложив руки под голову, чтобы не видеть и не слышать, как незнакомая девица у него в приемной станет вытаскивать на свет его позор.